Поучение. Так юный Генрих познал до срока людскую злобу. Он уже догадывался о ней после стольких мрачных впечатлений, полученных им в раннем детстве, которая представлялась ему лишь вереницей удивительных неожиданностей. Однако, весело воскликнув «Клянусь святым пупом», В ту самую минуту, когда ему открылись все грозные опасности жизни, он заявил судьбе, что принимает ее вызов и сохранит навсегда и свое изначальное мужество, и свою прирожденную веселость. В этот день кончилось его детство. В авторском тексте ⁇ Муралите ⁇ Пучение ⁇ Даны по-французски, без немецкого перевода. В настоящем издании непосредственно после поучений помещается их перевод. Примечание редакции.